Глава 3. Июль-Август. Ночной разговор в лагере поставил тогда все с ног на голову. Впрочем, на самом деле, наоборот, вернул самого Андрея на твердую поверхность. С полицией говорить ему не пришлось. Почти сразу же его отправили следить за детьми. Примчалась скорая, потом закрутилась. И ближе к двум часам ночи черный человек снова нашел Порохова и рассказал, что происходит. Да! Андрей был особенным. Он мог видеть, как страхами людей питались неведомые твари. Он был еще более особенным, потому что мог не только видеть, но и уничтожать сущности. Его способности врожденные, но у каждого они проявляются по-разному. Все зрячие умеют видеть тварей, некоторые умеют предсказывать будущее, некоторые читать мысли, иные левитировать или сражаться лучше, чем другие. Многие просто продолжают жить, изредка чистят родных и близких от прилипал, обходят стороной упырей и сообщают об увиденных маньяках, если доведется встретить. И лишь совсем немногие готовы отказаться от нормальной жизни и заняться охраной остальных. Те немногие, которым есть что противопоставить сущностям, силу, умение и способность нанести удар, который уничтожит противника, не оставит от него и следа. Пороха выслушал, сухо кивнул и ушел спать. Утром, поднимаясь по будильнику, машинально умываясь и бреясь, Андрей не сразу вспомнил о том, что произошло накануне. Щел сном. И лишь притихшие вожатые, напряженные, сжимающие в тонкую линию губы Настя, отсутствующие Миша, дали понять. Не приснилось. Было на самом деле. Вчера он убил человека. В лагере ты уничтожил сущность второй категории. Для удобства каждая категория имеет прозвище. Вторая – это упырь. Они появляются, если человек неосознанно переправляет прилипал на окружающих и кормит их эмоциями и страхами. Таких людей чувствуют даже незрячие. В быту зовут энергетическими вампирами. Зрячие зовут таких людей страшилами, потому что они умеют создать обстановку, в которой сущности комфортно получать чужие страхи. Прилипало получающий силу не от того человека, на котором сам сидит, начинает перерождаться, постепенно изменяется, становится сильнее, и это уже не паразит, а симбиот. Человек его не видит, но пыль делится со страшилой частью энергии и тому становится хорошо. Связь возникает быстро, но дальше все зависит от способностей человека. Многие остаются на примитивном уровне, и уничтожение упыря просто временно ослабляет человека. Слушать такое на собственной кухне, куда он после возвращения из лагеря пригласил мужчину с поляны, было странно. Точнее как, мужчина позвонил, сказал, что надо поговорить, и он сейчас заедет в гости – но Андрею было удобнее думать, что он сам пригласил черного. «А если не остаются на примитивном уровне?» Удивительно, но голос не дрожал, и пальцы тоже. Андрей поглядывал на того, кто представился коротко черный, и ловил себя на мысли, что относится к происходящему, как к новой ступени обучения. Словно вернулся в институт, и теперь введен новый предмет — сущности. И, наверное, в конце семестра будет экзамен, «Если упырь силен, и их связь сострашила и осознанно, то смерть сущности приводит к смерти человека», — медленно сказал Порохов. «Диагноз — обширный геморрагический инсульт. Получается, что я его убил». «Сказать вслух — значит признать, примириться». «Да», — кивнул Черный, — «убил». «Знаю, но эта тварь пугала детей». «Ты правильно сделал». Он второго уровня был, а дальше? Есть хуже, чем он? Есть. Есть еще третья, четвертый, пятая категории. Пятую давно не видели, лет шестьдесят. Уничтожить трудно, распознать еще труднее. Наша задача в основном не допускать третьей и четвертой, а это маньяки и палачи. Расскажите подробнее? Лучше почитаешь в учебнике. Андрей не сдержался, выгнул бровь. «А что, есть еще и учебники?» «Есть библиотека. Там много историй, много описано ритуалов, методик. Есть и книги по сущностям. Доступ есть у зрячих. Правда, обычно им это не нужно. Чаще всего они предпочитают остаться в стороне. Если хочешь изучить все, придется еще и помогать». Андрей замолчал. И молчал некоторое время, обдумывая сказанное, и в нем удивительно боролись чувства долга по отношению к кому? Кому ты что-то должен? И желание уйти, забыть, со временем даже убедить себя, что слизни прилипалы не более чем паразиты, вроде тараканов, но победила, как ни странно, давно привычная, яркая и очень жесткая жажда знаний. Учиться Андрей обожал. «Потому, наверное, и стал лучшим на потоке, потому и в больнице его выделяют, и сейчас пройти мимо нового, ранее неизвестного знания Андрей не мог, не хотел. Надо ради него сразиться с тварями, которые влияют на людей. Замечательно!» Андрей кивнул. «Да, я готов». «Сломаешься ведь?» — неожиданно хищно улыбнулся тот. «Не сломаюсь!» ему, скорее, себе», — ответил Андрей, посмотрел в опустевшую чашу и повторил. «Не сломаюсь». «В конце концов, у каждого врача есть персональное кладбище, и я буду рад заполнять их сущностями, а не пациентами». Черный встал и отошел к кухонному столу. «Еще чаю». «Библиотека». Поразило Порохова не только своими размерами, но и иррациональным ощущением, которое окутало его, едва он оказался за высокой тяжелой дверью. В библиотеке не было отдельных помещений, все располагалось в одном зале, стеллажи с книгами, высоченные, с лестницами, уходящими до самого потолка. Недалеко от входа что-то вроде небольшого, на десяток одноместных столов читального зала и перед читальным залом стойка администратора. Черный первым подошел к длинной причудливо изогнутой стойке и коротко сказал «У нас новый зрячий!» Администратор поднял лысую голову, и Андрей обомлел. На него смотрело лицо, которое он скорее принял бы за маску, совершенно белое, гладкое, как у фарфоровой куклы, с тонкой полоской губ, лишенная носа и с тремя парами глаз, один над другими. И потом уже Порохов понял, что у существа за стойкой членистые лапы вместо рук, покрытые белым хитином с узкими трехпалыми ладонями, членистые ноги, их было две, но устроены странно, и хирург даже не сразу понял, что там не так, и стройное худощавое тело, затянутое полностью в черный гладкий костюм. Андрей сглотнул и отвернулся в сторону, рассматривая стеллажи с книгами. Первый раз голос у существа был чистый, звучный, красивый и с очень-очень правильным выговором. Да, отмер порохов и подошел ближе. Существо кивнуло. Интересно, а какого она полота? И плавно положила перед Андреем лист бумаги. Напишите здесь свое имя. Полностью. Как ты желаешь, чтобы тебя называли, подсказал Черный. Эм, я не думал. Порхо взял странное, словно из кости сделанное стело с тонким кончиком и коснулся бумаги. Стело оставило точку, чуть мерцающую синим. Андрей помедлил еще мгновение и написал прозвище, на которое ему действительно хотелось откликаться. Правда, пока никто еще его так не называл. Черный едва заметно хмыкнул, а жук невозмутимо забрал бумагу и указал другой рукой в зал. «Проходите». И снова сел, рассматривая подпись Порохова. И под его взглядом она таяла, исчезала, словно впитывалась в бумагу. А затем он щелкнул пальцами, или лист вспыхнул, сиреневым пламенем сгорая дотла. Черный подтолкнул Порохова в сторону стеллажей, и тот послушно прошел вперед, рассматривая корешки книг. Основы воздействия на людей, беседы о тоннельниках, домовые, создания и развоплощения. «Жуки или не жуки. Исследование Марата уги. Ги. Расчет боевых воздействий на сущности третьей категории. Практическое пособие». Часть названий были написаны на незнакомых в языках, причем разных. Кое-где он увидел знакомую латиницу и, как ему показалось, еще и китайские иероглифы. «Он не человек», — не сдержался Андрей, когда был уверен, что они отошли достаточно далеко. Черный кивнул, потом внезапно усмехнулся. Все поначалу испытывают шок. В сущности другое дело. Их остальные не видят, а тут кто-то живой и разумный. Но это в том числе проверка. Кто сбегает из библиотеки, тот не может туда вернуться. Считай, прошел. Но кто он? И много еще таких? Инсектоид. Жук, если по-простому. Их не очень много, около семи тысяч. Живут обычно обособленно и в одном небольшом городе в районе Южной Америки. В горах, там можно вполне себе незаметно существовать. Некоторых можно найти в разных крупных городах. Они хранят знания, продают различные древности, иногда могут рассказать что-то интересное. Этот — библиотекарь. По слухам, он служит в библиотеке уже больше шести тысяч лет, хотя они как раз не говорят, сколько живут. А проверить, как ты понимаешь, невозможно. «У них есть имена?» «Есть. Но они их не говорят, не своим. Обычно к ним обращаются просто «О-Рао». Что-то вроде «жук из хорошего рода». Общее такое название. «Опасны. Очень хорошие бойцы. К сущностям равнодушны, как и сущности к ним». Порохов покачал головой. «Я... я не знаю, как на это реагировать». В жизни не думал, что кроме людей есть еще кто-то. Например, есть еще тоннельники, они вообще создание из камня. Силициды, так сказать. Но их понять даже не пытайся. Их разум чувств человеческому, как и культура. Они остановились у одного из дальних стеллажей. Черный протянул руку вверх. Ему на ладонь легла увесистая книга в матово-синей обложке. Мужчина аккуратно передал ее Порохову. «Читать только в библиотеке. Приходить можешь в любое время, кроме нескольких часов, с полуночи до трех утра. Жук тут не постоянно. Если его нет, не удивляйся, он иногда уходит по своим делам. Читать можно все, ограничений нет. Тут все взрослые люди и не люди тоже. Мешать друг другу не принято, книги не портить, переписывать можно, фотографировать, ну, можешь попробовать». «Расскажешь потом, как у тебя получилось», — хмыкнул черный. «Есть и пить тут нельзя. Внизу, как ты видел, есть кафе». «А что с фото не так?» «Увидишь. Итак, с этой книги начнешь — это основы. Дальше можешь упирать на этот стеллаж. Это стартовая локация, так сказать, обучение». Порохов кивнул. «Хорошо, но...» — он покосился на ровные ряды книг. «Почему она сама к вам спустилась?» «Телекинез, об этом тоже прочтешь. Пользоваться сможешь или нет, время покажет». Черный отправился в сторону выхода, а Порохов очень внимательно посмотрел на обложку. «В сущности, все, что известно». Дина сидела за столиком кафе, рассеянно помешивая кофе в чашке длинной ложкой, и поглядывала в телефон. Андрей с жадностью разделывался со второй порцией Жаркова и запивал молочным коктейлем. Голод был дикий. Он вышел из библиотеки час назад, сразу набрал Дину, предложив поужинать вместе, и был очень рад, когда она согласилась. Но разговор не шел. Порой им действительно было рядом хорошо и молчать, и смотреть друг на друга, или что-то читать, и тогда тишина была приятна и словно грела обоих. Сейчас между ними откуда-то возникла стена отчуждения, которую Андрей видел почти как реальную. Стеклянный барьер немного переливался бензиновыми разводами и был пока еще довольно тонким, таким, который можно разбить, но ни в коем случае не руками. И как на работе? Андрей сделал еще глоток коктейля, чуть прикрыв глаза от удовольствия. В библиотеке он проводил последние недели, почти не отвлекаясь ни на что. В больнице выпала пауза, он сумел раскидать дежурство и операции, и время на изучение новых реалий старого мира у него было. Не так, чтобы много, однако достаточно, чтобы понять. Изучать тут можно все очень и очень долго. От количества знаний, заключенных в стенах небольшого на вид здания, перехватывало дух. Есть Андрей не забывал, но что-то происходило с его телом, потому что голод одолевал внезапно, так что Порохов съедал две-три порции чего-нибудь и останавливал себя только усилием воли. При этом он словно чувствовал, ни единой калории не уходило мимо. Все вбирал в себя организм, разгоняющий память, умение, возможность видеть то, что другим неведомо. Например, отчуждение. «На работе?» — Дина отозвалась, отвлекаясь от экрана, и Андрей мысленно смахнул с ее плеча мелкого прилипалу. Тот отвалился с едва слышным писком, попытался вернуться и осыпался прахом. Тоже пожелание Андрея. «Да сложно все. У нас опять пытаются провести реорганизацию. Вроде даже толковую, но не вовремя совсем. А у тебя как?» «Пошел на курсы повышения квалификации». Некогда даже вот поесть, рассмеялся Андрей, оставляя опустевшую тарелку. Но интересно, безумно. Дина чуть улыбнулась. Ты прямо весь горишь работой. Стена мягко пошла трещинами, и Андрей довольно кивнул. Да, на самом деле я же люблю учиться, узнавать новое. В любом случае, скоро оно закончится, и я снова войду в график. А то мне на следующую неделю уже почти 14 операций поставили. Представляешь? Ты справишься. Дина отпила из чашки кофе, мельком глянула на телефон, и, парадоксально, стекло снова стало целым. Андрей чуть заметно нахмурился. Все в порядке? Да, а что? Снова отвлеклась от гаджета Дина. Что-то не так? Мне кажется, что ты несколько рассеяна. Может, на работе проблемы? «Нет-нет». Девушка отложила телефон, и стекло стало толще на пару миллиметров. Порохов вздохнул, покосился на меню, но не стал ничего брать. Лучше потом закажет что-то на дом. «Поехали ко мне?» Дина подумала короткое мгновение, и Андрей видел, что она сомневается. «Почему?» и кивнула. «Поехали. Только давай по пути заедем за вином и фруктами». «Как скажешь». Андрей достал карточку и протянул подошедшему официанту, прося рассчитать. «Как бы так узнать, что происходит с Диной? На работе проблема?» «Вот теперь и ты задумчивый», — внезапно рассмеялась она. «Не спи, замерзнешь». Порохов вздрогнул, отмахнулся, возвращаясь из своих мыслей и встал. «Побыстрее поедем или как обычно?» «Побыстрее. Хочу скорости». Порохов тепло улыбнулся ей, легко коснулся губ Дины своими, И приобнял за талию, ведя к машине. Стена никуда не исчезла. Требовательный звонок разорвал утреннюю тишину, и Андрей подскочил на постели. Дина пошевелилась, привстала, но, увидев, что Андрей уже на ногах, снова закрыла глаза. Пожар у них там, что ли? На часах было 6 утра, и до звонка будильника оставалось часа полтора. Морохов открыл дверь и удивленно выгнул бровь, пытаясь взглядом выразить удивление и недовольство ранним визитом Черный невозмутимо не обратил внимания на эмоции Андрея и приветственно кивнул. «Мои извинения за внезапность и ранний подъем, но дело важное. У меня есть шанс показать тебе нечто совершенно необычное. Такого не было в последние несколько тысяч лет, но нужно торопиться». Андрей открыл рот, хотел было что-то сказать, спросить, а потом мотнул головой. «Я сейчас. Оденусь только». Кивнул за спину. «У меня Дина». Черный, понятливо, даже не стал пытаться войти в квартиру. «Жду внизу. У тебя пять минут. Я не шучу». Порохов закрыл за ним дверь и несколько секунд постоял, собираясь с мыслями, а потом кинулся одеваться. Заглянул в спальню сослался на срочный вызов и быстро натянул джинсы и футболку. Благо, лето не подразумевало очень долгих сборов. Еще минута, вместо привычных трех, ушла на чистку зубов и прочее приведение себя в порядок. Щетина на щеках Андрею не понравилась, но бриться было некогда. 10 секунд, чтобы взять из холодильника йогурт, еще 10, чтобы обуться и проверить телефон, кошелек, права, ключи, и ровно через 5 минут от закрытия двери перед черным Андрей оказался внизу. Черный стоял около машины Порохова, дождался разблокировки дверей и посмотрел на Андрея. «Я поведу, иначе будем долго ехать». Андрей помедлил буквально несколько секунд, а затем перекинул мужчине ключи и сел в машину. Когда Черный занял свое место, Андрей отстраненно подумал, что тот, видимо, всячески соответствует имени, которым представился. Одежда исключительно темных тонов, короткая стрижка, черные волосы, черные очки, которые тот при Порохове ни разу не снимал, если там вообще глаза. «Куда едем? Сейчас увидишь». Машина завелась, выехала со двора, вклиниваясь в утренний поток других автомобилей и, проехав буквально пару километров, свернула в переулок, в какую-то подворотню, проваливаясь под землю. А Андрей даже не успел ничего сказать — Только уже когда они оказались в странном тоннеле, выдохнул. «Как?» «Ученые назвали бы это телепортацией». Андрей огляделся, пока его форт фарами, рассекая темноту впереди, мчался по подземному тоннелю. «Где мы?» «Под землей», — усмехнулся Черный, уже серьезно продолжил. «Недалеко от центра города, один из проходов, которых давно по документам не существует». «У нас мало времени, я все объясню потом». «Я бы сказал, проездов». «Проездов», — не стал спорить Черный, останавливая машину у развилки тоннеля. Вышел, кивнул Андрею, тот тоже покинул форт. Ключи Черный не вернул, но нажал на кнопку брелока. И Порохов услышал привычное подтверждение того, что сигнализация активировалась. «Неужели могут отсюда угнать?» «Привычка». Под ногами было влажно, иногда виднелись тонкие ручейки воды, чистой, немного зеленоватой в свете фонарика от мобильника. Андрей шел за черным, который не пользовался светом, казалось, ему совершенно не мешает кромешная темнота неосвещенного тоннеля. Идти пришлось недолго, Андрей насчитал около сотни шагов до ближайшего поворота, и там черный остановился, указал куда-то в сторону, и Андрей направил туда луч фонарика. В арке, за которой виднелась самая настоящая груда ломаных кирпичей и камней, лежало тело. Андрей рванул к нему, присел на корточки, протянув телефон черному, посвети, и замер, так и не коснувшись кожи лежащего существа. Издали он принял бы его за человека, но вблизи разглядел. То, что он счел ранами, было странными наростами на коже — небольшими, похожими на кристаллы, поблескивающими в свете фонарика. Кожа была сероватой, совершенно гладкой, лишенной пор, волос и всего того, что позволило бы Андрею предположить, что перед ним человек. «Кто это?» «Тоннельник. Редкий случай. Они вообще мало умирают или делают это там, где никто не увидит, в своих городах-лабиринтах. А этого еще и убили» что тоже достаточно удивительно. Тоннельники необычайно живучие, им не требуется дыхание для поддержания жизни и их регенерация именно. Черный прошелся вокруг, потом посмотрел на Андрея. И я пока не могу понять, кто или что его убило. То, что ты видишь, наросты. Это попытка регенерировать раны, провалившиеся по какой-то непонятной мне причине. А я могу сказать, что я очень мало видел непонятных для себя вещей. Андрей все-таки коснулся гладкой кожи, что была холоднее камня подземелья, провел пальцами по ней, взял из рук черного телефон, сделал множество фотографий, не выключая фонарика, и оглянулся на мужчину. Другие еще не знают о его смерти. Думаю, что уже знают, но не успели прийти. Скорее всего, они ничего не станут делать, заберут тело и уйдут. Впрочем, точно предсказать их реакцию очень сложно. Даже жуки более понятны в своем поведении». Андрей кивнул, продолжая рассматривать тело второго варианта «не человека», замечая все большее отличие от людей. «Мелочи, вроде не бросающиеся в глаза, но если присмотреться...» Он вернул телефон с фонариком черному и принялся полноценно осматривать тело. Взял несколько образцов тканей, завернул в чистый бумажный носовой платок, попробовал перевернуть тело, охнул от тяжести. Черный повесил телефон с фонариком на левитации и помог. На спине, правда, рану тоннельника не было, но это ни о чем не говорило. Они вернули тело в изначальное положение, и Андрей сделал еще несколько фото — теперь уже более общих. «Зачем здесь я?» «Разве тебе не интересно?» — выгнул бровь черный. «Интересно!» — кивнул он, но в более глобальном смысле. Он смотрел на черного, тот все еще был в очках, и молчал, ожидая ответа. Спокойно разглядывал Андрея и после пары минут кромешной тишины, в которой Порохов отчетливо слышал, как скребутся коготками крысы где-то в паре шагов от них, кивнул. Ты же согласился узнать больше и идти дальше, стать полноценным зрячим. Зрячих в мире около восьми тысяч всего. Из них примерно половина не делают ничего особенного, не интересуются ничем, кроме своего окружения, и у них нет доступа к библиотеке. Но ты согласился изучать вопрос, а это значит, что ты теперь один из четырех тысяч людей, Кто может повлиять на мир вокруг, защищать его, менять, двигать вперед или пытаться замедлить? Впрочем, если ты не готов к этому пути, я даю тебе второй шанс отказаться. Прямо здесь и сейчас скажешь «я хочу жить нормальной жизнью» и мы уйдем. Я не приду к тебе никогда, заберу доступ в библиотеку и ты сможешь остаться просто талантливым хирургом, Который умеет видеть, прилипал. Андрей повертел телефон в руках и промолчал. Ему нужно было обдумать услышанное. Дома, на кухне, выбор был прост. Здесь, в непонятном месте, рядом с телом потенциально почти бессмертного существа, то же самое предложение прозвучало более серьезно. Просто талантливый хирург или зрячий, который может влиять на мир. Влиять на мир. Кажется, Андрей не был к этому готов. Или был. В библиотеке было тихо, как и всегда, и Андрей привычно прошел к стойке регистрации, не увидел там ставшего тоже привычным жука и остановился, раздумывая, в какую секцию направиться сегодня. Разумеется, он согласился продолжать все это, и Черный ответил, что впечатлен. Он почему-то был уверен, что Порохов откажется. Впрочем, сказал он это уже после в машине, пока тамчало по тоннелю задним ходом. Развернуться было негде. И Андрей был за это отдельно благодарен. Его не брали на слабо. Впрочем, он бы и не повелся, но ощущал бы себя при этом более мерзко. Пробежав пальцами по корешкам книг в секции Расы, Андрей задумался. Последние несколько дней после того самого разговора с Черным его не покидало странное чувство. Тоска в перемешку с обидой. И привыкший понимать себя мужчина никак не мог найти причину для таких ощущений. Дина? Возможно. После того раннего подъема они не виделись и даже не созванивались. Дина трубку не взяла, написав, что занята, а сама не позвонила. Но Андрей уже знал, что нечего ждать. Бороться за девушку, которая сознательно отдаляется, не видел смысла. Так что эту мысль он даже смог отпустить, наверное. Он взял с полки увесистый том «Тоннельники. То, о чем мы боялись подумать», авторство некоего Джона Гальмонтай. Пролистав пожелтевшие от времени страницы, понял, что его дергает и не дает сосредоточиться. Андрей отошел в зал для чтения Мельком увидев, что библиотекарь снова на месте, положил книгу на стол, сел и вперился взглядом в небольшую настольную лампу перед собой. Все просто. После того самого разговора он подсознательно ждал свой «левел-ап». Возникло ощущение, что раз он согласился быть эдаким защитником человечества, то и силы ему выдадут сразу же, примерно как в игре. Ты берешь новый сложный квест, и тебе дарят легендарное оружие, чтобы ты смог его пройти. Но ничего не поменялось. У него не проснулось новых способностей, он не узнал никакую новую великую тайну, не начал видеть сущности быстрее, лучше, сильнее. Он остался прежним, и даже книги сами в руки ему не прыгают. Андрей уронил голову на согнутые руки и несколько минут осознавал причины своего страдания. А когда осознал и понял, что это глупо, глубоко вздохнул и сел на стуле ровно. Порадовался своему характеру, стоит разобраться в проблеме, и ее уже можно считать решенной, как минимум психологически. Разум словно смирялся с понятной информацией и отодвигал негатив в сторону, так что теперь можно и поработать. Сзади послышались шаги, легкий цок от тонких каблучков, и Андрей непроизвольно обернулся. За все время посещения библиотеки он ни разу не видел тут никого из посетителей. Впрочем, если учесть, что зрячих, которые могут прийти в библиотеку, всего четыре тысячи, а городов на земле... Стоп! Если зрячих так мало, то имеет ли смысл делать столько библиотек, чтобы хотя бы в каждой столице было по одной? Андрей обдумывал эту мысль, одновременно разглядывая севшую за один из крайних столов девушку, которая положила перед собой небольшую стопку книг с названием на латинице. Рассмотреть деталь порохов не успел. Девушка была высокой, стройной, с модельно-стриженными платиновыми волосами и сероглазой. Красивый и какой-то идеальный на вид. Стильная одежда при этом была удобной а обувь — мягкие полусапушки, обнимающие ладные стопы, вроде на шпильке, но шла в них девушка так, словно могла бы и драться в них же, не сломав при этом каблук или ноги. «Добрый день!» — издержался Андрей, глядя на девушку. «Не думал, что когда-нибудь вижу здесь кого-то». Она обернулась на мужчину, покачала головой. «Тут миа Их фихштейн за нихт». «Извините, я вас не понимаю, немецкий». Андрей моргнул, коротко кивнул, а потом покосился в сторону дверей. «Может быть, библиотека одна? На весь мир?» Предположение было невероятным, и его следовало сразу же проверить. Он попробовал сказать все то же самое по-английски и угадал. Немецкий он не знал совсем, но было логично предположить, что если уж не русский, то один из самых популярных мировых языков девушка знает. «Здесь редко бывает много народа», — легко отозвалась девушка. «Извините за странный вопрос, а вы в каком городе ходите в библиотеку?» «И да, меня Андрей зовут». «Леона», — чуть улыбнулась девушка. «Я в Вене прошла через двери, а вы, полагаю, откуда-то из Восточной Европы?» «Россия!» — кивнул Андрей. «Леона, вы давно зрячая?» «Лет семь», — она вздохнула. «Думаю, что и дальше говорить не здесь, а то библиотекарь не очень любит разговоры». Андрей согласился и быстро нашел в кармане визитку, протянул Леоне. «Если будет время, напишите. Там почта есть и другие способы связи». На короткое мгновение их пальцы соприкоснулись, и Андрей вздрогнул. Его продрало по коже жаром, словно он опустил пальцы в костер. Порохов вернулся за свой стол и снова раскрыл книгу, пытаясь отогнать от себя странное видение. Маленькая девочка в старомодной ночной рубашке и чепчике для сна сидит на кровати и смотрит на прилипал ползущих по женщине в простом черном платье до пят. Он сидел над книгой, глядя в пустоту какое-то время, пока на телефоне не тренькнул короткий будильник. Нужно было собираться ехать в больницу. Андрей помотал головой и удивленно посмотрел на часы. Ему казалось, что прошло минут 15 с того момента, как он вошел в библиотеку. На самом деле часа три. Леона уже не было. Жука за стойкой тоже не было видно. И Порохов встал, как тело затекло, возвращая книгу на полку. Надо запомнить ее и прочитать в следующий раз. Но что произошло со временем? Придержи вот тут. А ты когда в отпуск? Зав обещал отпустить через неделю, хочу на моря слетать, билеты купил. Ого! Лерка как? Да нормально, чихать перестала. В операционной Андрей чувствовал себя, как рыба в воде. Все-таки от способности зрячего была польза. Больницу отприлипал он чистил, как только приходил туда, и благодаря этому лечение стало эффективнее. Возможно, играла роль психосоматика самих пациентов. Но как только уходили налипшие страхи, выздоравливать они стали быстрее. Андрей даже в какой-то момент задумался об исследовании, насколько действительно прилипали, мешают лечению, но потом решил отложить эксперимент. Слишком много дел было и без того, чтобы еще тратить время на изучение разницы. А потому он просто разгонял сущности из своей больницы. Заканчивая последний шов, Андрей неожиданно понял – А ведь он сейчас на разгон прилипал даже в незнакомом и неочищенном ранее месте. Тратит намного меньше сил, чем раньше. Умение? Опыт? Растет навык или его сила постепенно все-таки проявляется? Все, закончили. Володя, как у тебя? Анестезиолог кивнул. Норма. Порохов еще раз все оглядел и вышел из операционной, стягивая перчатки и идя к раковине умыться. В кабинете было тихо. Андрей сел на стул, включил компьютер. Заполнение документов никто не отменял и покосился на телефон. Дина не звонила. Пропущенных не было. Зато в почте ждало письмо от Леоны. И Андрея это приободрило. Не то чтобы он думал, что у них что-то получится. Скорее, общение с еще одним зрячим было очень ценным событием. И упускать такую возможность Порохов не желал. «Привет. Ты странно себя вел в библиотеке. Все в порядке?» В подписи, кроме имени, стоял еще номер телефона и указание на несколько мессенджеров. Выбрав удобный, Андрей ответил там. «Привет. Задумался. Я не так давно зрячий, и потому иногда бывает странно. Понимаю. Но если так, спрашивай, постараюсь ответить». «Вопрос первый. А вот кафе на первом этаже, оно тоже есть в твоей версии?» Или оно общее для библиотеки?» «Общее. Хочешь встретиться?» Вслух удобнее». «Хорошо, я напишу, когда снова соберусь в библиотеку». Андрей довольно улыбнулся. «Пожалуй, у него теперь есть еще один источник бесценной информации, кроме немногословного черного и кучи книг». Он потянулся, щелкнул кнопкой на чайнике, и тот послушно запыхтел. Андрей встал... Прикрыл глаза, пытаясь прогнать неожиданную усталость. Он в последнее время мало спал, это даже казалось нормой. Но, видимо, в погоне за знаниями ресурсы оказались не бесконечны. Ладно, решено. Завтра у него в больнице выходной, значит, выходной будет и в учебе. Мужчина налил себе чаю, зеленого, с мятой, и задумчиво посмотрел в окно. Там по дороге бежали автомобили. Шли по своим делам люди, и каждый из них нес, прилипал. Неожиданно накатило ощущение собственной бесполезности и бессмысленности того, что он может видеть этих тварей. Андрей сделал глоток, едва не обжегся, выругался и снова сел за стол. Разумеется, польза была. Скорее, его беспокоило два других фактора в его жизни — Дина и то, что он позволил себе несколько месяцев очень поверхностной работы в больнице, от отчего совсем скоро финансовая подушка станет неприлично тонкой. Придется снова впрячься в работу. Но это через пару недель. В ближайшее время нужно составить себе план получения новых знаний и углубиться в учебу. Решено. Завтра единственным делом будет составление того самого плана, остальное – отдых перед большим забегом. А еще нужно было как-то исследовать образцы тоннельника. Едва взяв их, Андрей вдохновился и планировал сразу же засесть за анализ. А оказавшись дома, остыл, сообразив, что ему негде их полноценно изучать. Не придешь же к лаборантам показывать кровь и плоть нечеловеческой расы. И сам Прохоров не мог сесть за микроскоп. Будут вопросы, а слухи по больнице ползут быстро. Нужна какая-то своя база. Зрячих но ее в обозримом будущем не предвидится. Так что Андрею осталось только выяснить, что образцы, тщательно отделенные от остальных, оставленных в морозилке, не портятся от времени ни на солнце, ни в тепле, и он на этом пока исследование прекратил. Оставались поиски теоретических выкладок. Жаль, конечно, что ни одна книга в библиотеке не фотографировалась, кадр не получался, в размытом месиве не угадывался даже образ страниц Нельзя было сохранить информацию и изучать спокойно дома. Андрей, там политравма, влетела в кабинет медсестра. Григоряны и Самборов на операциях, Юлечка занимается вторым. Авто? Андрей подорвался мгновенно, все мысли и планы вымело из головы. А к нам почему? Большая авария, развозят по всем, семенила рядом Людмила Михайловна. Пятая, в пятую его отвезли. Андрей коротко кивнул, сворачивая к нужной операционной. В голове стало ясно, и не осталось никаких сомнений. Встретились они в кафе. Буднично, спокойно. Словно не было паузы в общении в три недели, когда и Андрей не звонил, и Дина не писала. Буднично поцеловались, но Андрей отчетливо видел, что та самая стена настолько плотная, что он даже не различает, за ней прилипал. Пробить стену он мог, разрушить само по себе. Но это было не то, чего он хотел. Впрочем, чего Андрей на самом деле хотел, он пока сам не понимал. Они сделали заказ, и Дина снова достала телефон. Андрей мягко положил ладонь на ее запястье и покачал головой. «Давай поговорим». Девушка ответила не сразу, помялась, закусила нижнюю губу, потом вздохнула. «Ну, все равно нужно, наверное». «Нужно». «Давай поговорим», — согласилась Дина, — отложила в сторону телефон, поболтала соломинкой в напитке и посмотрела Андрею в глаза, явно ожидая от него первой фразы. «Мы отдалились друг от друга». «Думаешь, я виновата?» «Я этого не говорил». Удивительно, но получилось даже значительно мягче, чем Андрей планировал. Дина запнулась. Порохов по глазам видел, что она была готова защищаться и атаковать в ответ но атаковать было некого, и девушка растерялась. «Я думаю, что наши отношения просто стали неинтересны обоим, и у тебя и у меня появилось что-то, что занимает мысли больше, чем мы». «У тебя кто-то есть?» — уточнила Дина. Андрей мотнул головой. знание и новое направление в работе. Не буду спрашивать то же самое у тебя, потому что есть». «Что?» «У меня есть тот, кто занимает мои мысли». Мы какое-то время общаемся, и, наверное, ты прав. Нам нужно расстаться. Теперь запнулся Андрей. Покрутил в руках вилку, помолчал еще минуту, пока официант расставлял ужин и потом кивнул. Ясно. Ну, да, тогда нам стоит расстаться. И ткнул вилкой несколько листьев салата, собирая их вместе с курицей, отправил в рот. Дина посопела задумчиво: И ты так легко об этом говоришь? «А должен устроить скандал?» «Не знаю. Хотя бы не есть». Андрей оглядел свой заказ, покачал головой. «Ну уж нет. Я суток и очень голоден. А что касается твоих слов...» «Наверное, мне обидно, но я врач. Я умею держать себя в руках. Да и ты права. Я в последнее время ушел в себя. Уделяю тебе мало внимания и не удивлен, что ты кого-то нашла». Девушка рассеянно ковыряла свой без не поднимая глаз на Андрея. Он же видел, что стена покрывается трещинами, но это уже не имело никакого значения. Стена скорее уходила, потому что защищаться Дине не было нужды. Они друг другу ничем не обязаны. Это были хорошие несколько лет. Но кроме неплохой дружбы и отличного секса, их мало что связывало. Дине, наверное, хотелось любви. Андрею, наверное, тоже. Но чувство было пока незнакомым, очень отстраненным и словно не про него. Он вообще по жизни шел довольно легко, не сильно привязываясь к кому-то. — Я завтра заеду за вещами. — Хорошо. Андрей кивнул, и Дина встала. — Извини, пропал аппетит. — До завтра. Порохов проводил ее взглядом, почистил, от прилипал он снова их четко видел, и придвинул к себе ее порцию. Организм по-прежнему ел как не в себя, и порохов не стал ему мешать насыщаться. В горле странно соднило, ощущение было исключительно эмоциональное, но он заставил себя не думать о том, что все-таки бездина ему будет... Одиноко? Да, пожалуй, одиноко. Но он справится.